За три дня до полета Дункопфа, 9 июля, рано утром, из ворот Швабштадта выехала громоздкая телега, нагруженная тюками. На передке телеги, свесив ноги, сидел кудащавый человек с красным носом и с огромными оттопыренными ушами. Это был почтальон Хакеншаритт. Он развозил почту по окрестным городам и селам. Лошадь лениво трусила по шоссе. Телега громыхала и тряслась. А шарит, не переставая, чесал себе правое ухо и бормотал. — Ишь ты! Полетишь, как муха! — бормотал он. — Попробовал бы ты на моей телеге потрястись, а потом и говори то Полечу, как муха, полечу. Летать я, может быть, умею. Ишь ты! Как муха! Приезжая в деревню или в городок, почтальон шарит. Слезал с телеги, разносил по домам почту, а потом приходил к местному старшине и говорил. — Сообщаю вам, господин староста, что мимо вашего села или города на днях пролетит Гертункопф. 12 июля он вылетит из Швабштадта и полетит в Вормс. Велено вам, господин староста, оказывать ему в пути всяческое содействие, как то днем указывать дорогу колокольным звоном, а ночью горящими факелами. — И еще велено вам, уважаемый староста, угостить меня добрым стаканом пива. Выпив пиво, почтальон снова залезал на телегу и ехал дальше. Всю дорогу до следующего села или города он чесал правое ухо и бормотал. — Ишь летит, ишь ты, как муха. Наступило 12 июля 1803 года. В этот день Думкопф должен был вылетать. Город Швабштат с утра принял праздничный вид. На домах были развешаны флаги, здание ратуши было украшено зеленью, а жители города были одеты в лучшие платья. Всем хотелось видеть, как полетит Гердункопф. Правда, полет Дункопф над Швабштатом каждый мог видеть из своего окна, но всем хотелось увидеть, как Дункопф оторвется от земли. Поэтому уже к десяти часам утра Все жители собрались на площади возле ратуши, толкали друг друга, становились на цыпочки, вытягивали шеи. Некоторые смельчаки влезли даже на фонарные столбы. Посредине площади в отгороженном месте качались два огромных мягких шара. Они казались двумя круглыми горами, оторвавшимися от земли и повисшими в воздухе. Двенадцать человек во главе с брандмейстером держали шары за канаты. В этот день был довольно сильный ветер, и шары рвались то влево, то вправо. Когда шары рвались влево, народ, стоящий справа, с руганью отступал назад. Спустя минуту шары рвались вправо. Люди слева кричали «Ура!» и шли за шарами, но шары поворачивали обратно, и храбрецы опять разбегались. «Держи крепче!» — кричал брандмейстер наваливаясь на канат. «Держим!» — отвечали ребята. Ребята откидывали головы назад, упирались каблуками в землю, но шары медленно тащили их за собой. Вдруг в толпе раздались крики. «Едут! Едут!» Толпа расступилась, и к шарам подкатила нарядная коляска. Но тут один из шаров двинулся в сторону коляски, прямо на коней. — Держи, держи! — кричал брандмейстер. Но было уже поздно. Лошади с вырканьем повернули коляску и понесли. — Стой, стой! — кричала толпа. Думкопф снял шляпу, раскланялся во все стороны и, важно, направился к шарам. Дойдя до шаров, Думкопф влез на бочку и сказал, обращаясь к толпе. — Многоуважаемые граждане города Швабштадта! — сказал он. Прошу обратить внимание, вот перед вами два воздушных шара. Всем видно? Хорошо. Шары, как видите, простыми веревками привязаны к широкому кожаному поясу. Этот пояс я надену на себя, шары поднимут меня в воздух, и, махая руками и ногами, я полечу, как муха. — Как муха, — сказал бургомистр. «Как муха!» — крикнули в толпе. «Я полечу в Вормс и обратно», — продолжал Дункопф. «Пятнадцатого июля в двенадцать часов пополудни я вернусь назад». «Он вернется назад!» — сказал бургомистр. «Ура!» — крикнули в толпе. Дункопф кивнул бронмейстеру и сказал. «Внимание!» — сказал он. «Я надеваю пояс и лечу!» «Разойдись!» — крикнул брандмейстер, когда пояс на Думкопфе был застегнут. Толпа подалась назад, и места стало больше. Шары продолжали мотаться из стороны в сторону, то волоча Думкопфу по земле, то поднимая его на аршин кверху. Думкопф что-то кричал, но вокруг стоял такой шум, что слов не было слышно. Бургомистр бегал за Думкопфом, но Думкопф, Развернувшись в воздухе, летел прямо на бургомистра, и бургомистр бежал обратно. Тише! кричал он, но толпа шумела все громче. Слушайте, что говорит Дуков! кричал бургомистр. Толпа ревела. Он говорит бросай канаты! сказал доктор Вундеркинд. Бросай, канаты! крикнул бургомистр. Бросай канаты! крикнул бродместер! «Обождите!» — долетел голос Думкопфа. «Обождите!» — крикнул бургомистр. «Обождите!» — крикнул бродмейстер. Но шары уже неслись над площадью. «Да здравствует Думкопф!» — орала толпа, бросая вверх шапки. «Держите меня!» — кричал сверху Думкоп. Над домами дул сильный ветер. Когда шары поравнялись с крышей, Ветер с силой рванул их в разные стороны. Канат между ними натянулся, и Дункопфа подкинуло вверх, но в тот же миг левый шар взлетел на сожень выше правого. Дункопф потерял равновесие, перекувырнулся и повис над площадью вниз головой. Толпа ахнула, однако шары выровнялись и полетели дальше. Все видели, как Дункопф усиленно машет руками и ногами. Тут ветер рванул с новой силой, и кверху взлетел левый шар. «Упадет!» — крикнул кто-то в толпе. Но шары снова выпрямились. Подхваченные ветром, они быстро понеслись вперед, взлетая вверх, спускаясь вниз и снова взлетая. Они все отдалялись и все уменьшались. Вот они стали с орла, с ворона, с дрозда, с чижа. Вот они сверкнули за рощей и скрылись. На крыше дома стояли двое мальчишек, Фриц и Куно, и тоже следили за полетом Думкопфа. «Полетит?» — говорил Фриц. «Не полетит!» — говорил Куно. «Вот он полетел!» — закричал Фриц, когда Думкопф поднялся в воздух. «А сейчас он упадет!» — крикнул Куно, когда Думкопф перекувырнулся и повис ногами вниз. «Летит!» — крикнул Фриц. Когда шары выпрямились. Падает! крикнул Куно, когда один из шаров снова залетел вверх, и Думкоп снова повис вниз головой. Полетел! закричал Фриц, когда шары, подхваченные ветром, понеслись вперед. Думкоп летел очень быстро и становился все меньше и меньше. Вот он уж стал величиною смуху, а шары — грецкий орех. Мальчишки бегали по крыше с места на место. Приставляли к глазам руку, смотрели в кулак. «Вот он!» — кричал Куно. «Это не он, это птица!» — кричал Фриц. «Нет, это он, Думкоп! кричал Куно. «Да он же спускается!» — закричал он вдруг. «Где спускается? Что ты врешь?» — крикнул Фриц. «Вон, на дроссе!» — крикнул Куно. «Это не думкоп это Галка!» — крикнул Фриц. «Сам Галка!» — сказал Куно и ткнул Фрица в бок. «Эй, куда забрались?» — раздался голос снизу. «Слезай сейчас же!» Мальчишки приумолкли и слезли вниз.